Глава 47. Анна. Я нервно сглотнула и обвела зал испуганным взглядом. Никто из коллег не спешил мне на помощь. Многие были заняты дракой и просто не обращали на меня внимания. Я встретилась взглядом с Элайза. Он стоял у противоположной стены и смотрел прямо на меня. Этот высокомерный блондин... Все отлично видел, но не предпринял ни малейшей попытки к моему спасению. Элайза покосился в сторону Макса, и я тоже перевела взгляд. Мой супруг почти одерживал победу, и я мысленно взмолилась, чтобы он сейчас не увидел меня, ведь секундная потеря внимания может стоить ему жизни. «Зачем тебе это? Вы проиграли, Шарлин!» произнесла они громко, чувствуя холод острой стали у своей шеи. «Это ты так думаешь», — прошепела она. «Проигравшие здесь вы. Люциан — сын императора Ордении. И если вы его убьете, быть войне. А вот если вы нас отпустите, то...» «Тоже быть войне», — ухмыльнулась я. «Вы не станете молчать о том, для чего именно мы используем кристаллы». «Разумеется. Вам никогда не построить щит». «Если ты действительно так думаешь, значит, ты плохая шпионка, Шарлин». «А я и не шпионка». В ее голосе прозвучали нотки насмешки и превосходства. «Я будущая жена Люциана. Он просил меня о помощи, и я помогла. Как только ваши приграничные территории примкнут к территориям Ордении, его отец оценит величие и мощь сына» позволит ему самому выбрать себе жену и мы поженимся. Ну ты и дура Не удержалась я от едкого комментария не в силах поверить в то, что Шарлин действительно поверила в эту глупую сказку. На да, люциан ведь ее просто использовал неужели все влюбленные женщины настолько не в ладах с головой, но в глубине души мне было жаль ее. Я сама однажды попалась на красивые речи бывшего мужа. Твоим планам не суждено сбыться. Он тебя использует, Шарлин. Нет. Острый клинок еще сильнее впечатался в мою шею. Это потому что вы, мерзкие твари, все испортили. Как бы я ни старалась потянуть время, когда Люциан оказался распластанным на столе, а Макс занес над ним руку с устрашающими длинными когтями, желая расправиться с ним раз и навсегда, Шарлин громко закричала. Макс он стремительно оглянулся его жизнь на ее жизнь в голосе шарлин сквозила ярость и отчаяние отпусти его и позволь нам уйти Не смей заорал грозная лайза и я обратила на него свой ненавистный взор макс убей его тогда я убью ее подтверждение своих слов, Шарлин сильнее прижала кинжал к моей шее, причинив боль, и я ощутила, как тоненькая струйка крови потекла вниз. Я понимала, что она с легкостью превратит свою угрозу в реальность. Ей уже нечего терять. И пусть вокруг нас продолжались бои, но в этот момент мир сузился до нас пятерых. Ухмыляющегося и почти побежденного Люциана, лежащего на столе, Да Элайза, отдающего приказы у противоположной стены. Да разъяренная Шарлин, держащий меня в заложниках. И до меня с Максом. Мы смотрели друг другу в глаза, и я не знала, что ему сказать. Я хотела жить. Я, черт возьми, безумно хотела жить. Элайза посмотрел на меня с легким сожалением, и снова громко крикнул. Макс. Он сын императора вражеской империи. Ты же понимаешь, что его надо уничтожить. Он видел наши лица. Он знает, что наша империя создает щит. Макс стиснул зубы и поморщился. Он все прекрасно понимал. Он знал, что отпустив Люциана, он поставит под удар всю империю. Темные не успокоятся. Узнав о создании щита, они моментально пойдут на нас войной. Люциан осторожно повел рукой, и в центре зала у основания упавшей елки возник магический портал. Макс взглянул на портал и снова посмотрел на меня. Тебе же нужна она, крикнула Шарлин. Забирай ее и дай нам уйти. Я не видела в его глазах ни сожаления, ни смирения, ни страха, лишь ярость и настойчивость словно он говорил мне все будет хорошо, не бойся». Но я понимала, что не могу позволить ему принять неверное решение, ведь тогда его казнят и сочтут предателем Империи. Когда я увидела, что его драконьи когти начали обретать очертания человеческих пальцев, я крикнула изо всех сил «Макс, не смей!» и вдруг раздался выстрел. Шарлин вскрикнула. Кинжал на секунду прижался еще сильнее к моей шее и выпал из ее рук. Она схватилась за раненное плечо, а я не стала терять ни секунды. Толкнув ее назад, я резко развернулась и накинулась на Шарлин, как разъяренная кошка. Посмотри на меня! кричала я злобно, цепляясь ей в волосы. Она уперлась в меня здоровой рукой и пробудила свою магию. Я вскрикнула от боли, чувствуя, как сводят все внутренности от магической волны. Больно было и Шарлин, который я надавила на рану в плече. В конце концов, она посмотрела мне в глаза, удивленные моей выдержкой. Мои окровавленные пальцы резко переместились с раны к ее лицу. Я щелкнула ими перед ее носом и сквозь боль злобно прошипела. «Замри, змея!» Шарлин онемела, превратившись в живую статую, а я быстро повернулась к Максу и глянула на стул за его спиной, на котором находилось неподвижное тело Люциана. Он убил его. Я перевела взгляд на выход из зала, чтобы взглянуть на моего спасителя. В дверях стоял Геллар. Он ухмыльнулся, глядя на Макса, и покрутил дулом револьвера у своего виска. А когда к его ногам приземлился последний темный маг, он не задумываясь нажал на спусковой крючок, обрывая жизнь врага. «Гелар « Геллар взревел недовольная лайза. Что можешь сделать мне выговор, я все равно на пенсии. Наша отважная тетушка швырнула свое оружие на пол и приподняв пышные юбки поковыляла обратно в вестибюль. Я окинула взглядом разрушенный бальный зал, и, осознав, что угрозы больше нет, поспешила к Максу. Он заключил меня в объятии и прижал к себе так крепко, что заболели кости. «Я же говорил, что все будет хорошо», — прошептал он, целуя меня в висок. «Ты дурак!» «Дурак!» — шептала я, уже не сдерживая слез. Он обхватил моё лицо и заглянул в глаза. Его губы тронула все та же мальчишеская улыбка. Ошибаешься. Я лучший ученик придворного шута. Я усмехнулась сквозь слезы и жарко поцеловала его в губы. Целовала так, как целуются влюбленные после долгой и мучительной разлуки. Потому что сегодня я поняла, что не хочу потерять этого мужчину. Макс стал для меня всем. Я влюбилась в него без памяти. Хе-хе! Раздалось совсем рядом, и нам пришлось прервать поцелуй. Мы повернулись на звук, и я увидела недовольное лицо нашего начальника. Ему определенно не нравилось то, что он видел. Более того, к нам было приковано все внимание коллег, уставшие, раненые. Они прислонились к стене, наблюдая за этой сценой с интересом. Вы уволены. Оба процедил высокомерно наш начальник. «За что?» — возмутилась я. «Не за себя. За Макса. Мне не терпелось уйти с этой нервной работенки. «За нарушение рабочих правил», — взревел Элайза. «За то, что чуть не провалили дело». «Тогда увольте только меня. Это я виновата». Задрав голову, я смотрела на то, как Макс и Элайза пронзительно сверлят друг друга глазами. «Хорошо. Ты уволена, Анна». Элайза даже не взглянул на меня, продолжая зрительную войну с Максом. «А ты, Макс, в таком случае возвращаешься с нами в столицу. Прямо сейчас. Предстанешь перед начальством, получишь выговор и вернешься к работе. И запомни, ты волен спать с кем хочешь, но выбирать ты всегда должен империю» а не очередную подстилку. Кулак Макса так резко взлетел вверх и впечатался в лицо начальника, что я вздрогнула. Не ожидая такой дерзости от подчиненного. Элайза повалился назад. «Ты!» — прошипел он, касаясь носа и с ненавистью глядя на Макса. «Ты уволен!» «Отлично!» Давно хотел в отпуск. Мой супруг усмехнулся и крепче обнял меня. У нас с Анной ещё не было медового месяца. Элайза хищно оскалился и поднялся на ноги, смерил нас презрительным взглядом и, развернувшись, зашагал прочь. Вот козел! Почему-то мне стало очень обидно за Макса. «Элайза!» Я окликнула блондина, заставляя его остановиться и обернуться. «Вы кое-что забыли». «Что?» Его голос был полон раздражения и ярости. «Во-первых, просто сказать спасибо. А во-вторых, мы с Максом ждем обещанную премию». Он ухмыльнулся. «Скажи спасибо, что вас не предали суду». Он продолжил путь, а я посмотрела на своих коллег. Все кидали на нас сочувствующие взгляды. Вероятно, они прекрасно знали, какой паршивый нрав у их начальника. «Ну и ладно». — крикнула я вслед этому идиоту. — Я сама за премией в столицу приеду. Обращусь за выплатой к вашей жене или ее отцу. Уверена, они не откажут вашей бывшей любовнице. Элайза резко остановился и бросил на меня ядовитый взгляд. Черт возьми. Я почти услышала, как заскрипели зубы блондина. — До встречи в столице! Я шутливо помахала ему на прощание ручкой, прижалась к Максу. «Мы обязательно заглянем к вам на семейный ужин». Лайза молча достала из кармана что-то очень похожее на чековую книжку и сделал в ней две записи. Рванул листы и небрежно швырнул их на пол. «Довольно. Поднимите и принесите их сюда, пожалуйста». Мой голос был полон наигранного дружелюбия. «Вы так некрасиво поступаете!» с теми, кто рисковал своей шеей ради империи, ваша жена расстроится, узнав о вашей грубости. Я была почти уверена, что Элайза пожелал мне скорой смерти. Но, несмотря на мой шантаж, он так и не сдвинулся с места. Подозвав к себе одного из шпионов, он отдал ему в руки два чека и приказал передать нам. И, не дожидаясь, пока они окажутся у нас в руках, он зашагал прочь. «С вами было очень неприятно иметь дело, Элайза!» Я не смогла молчать, видя, как этот паршивец гордо шагает к дверям. «И, кстати, самомнение у вас гораздо больше вашего ч...» Макс закрыл мне рот ладонью, превратив мою речь в бессвязное мычание. По залу прокатились смешки, и Элайза сразу же ускорился. «Драконья кровь, Анна! Ты же библиотекарь, в конце концов!» пожурил меня Макс, пытаясь сдержать улыбку. Я тихонько убрала его руку и, улыбаясь, пояснила. «Я хотела сказать вашего чудного нрава. Честно». «Ну да, именно так я и подумал». Макс рассмеялся и поцеловал меня в макошку. Когда в его руки попали два чека, я глянула на суммы. Понятия не имею, сколько это... Но, судя по довольной ухмылке Макса, заплатили нам неплохо. О, Анна!» — мой супруг усмехнулся и покачал головой. «Ты шантажистка». «Что? Мы честно заработали эти деньги. Я не хочу, чтобы в нашем семейном бюджете была дыра», — пояснила довольно и прижалась к плечу мужа. «И впереди нас ожидает отпуск». «Там, куда мы отправимся отдыхать, деньги особо не нужны». «Да?» Я игриво провела пальчиком по его обнаженному торсу. «И куда же мы поедем?»